Глава девятнадцатая. Я готова была разреветься на всю уборную. Остановила только то, что соберу любопытных зрителей, а они мне сейчас совсем ни к чему. Придется в одиночестве переваривать случившееся. А мочевой пузырь между тем продолжал подавать сигналы, что пора уже, матушка, ах ты шьёшь, дремучий батюшка, и честь знать. Полюбовались и хватит а теперь достаем парня и писаем вон в ту дырку. А что делать? Еще немного, и я рискую намочить штаны и опозориться по полной. Ничего, кроме своего нового друга, я так и не нащупала. Села на стульчак, взяла его дрожащими пальцами, затолкала вниз между ног и... И ничего. Так волновалась, что не смогла и каплю выдавить. «Может, встать?» Тогда лишняя жидкость сама по закону всемирного тяготения побежит куда надо. Так и сделала. Поднялась и приготовилась. В такой ответственный момент даже зажмурилась. Боязно. Впервые как парень буду писать. Первопрохоу... Первопрописец, блин. Открыла глаза и, набравшись решимости, пустила струю. И она, прямо как по фэншую, аккуратно попала в дырочку. Меня охватил нервный смех. Я изо всех сил укусила себя за щеку, чтобы не заржать в голос и не выпустить из рук это самое. Закончив, натянула штаны и села на стульчак. Задумалась. «Да, Злата, теперь можешь смело говорить всем, что ты парень, потому как ты он и есть». Тут впору плакать, а я продолжала кусать себя за щеки, лишь бы сдержать гомерический хохот, который больше походил на рыдание. А потом вдруг меня осенило. Я встрепенулась, нащупала замочек на цепочке, что держала амулет, выданный ректором, и расстегнула. Кулон упал мне в ладонь. Пару секунд и ничего не происходило, и я уже решила, что моя теория неверна но постепенно все тело охватило покалывание, сначала легкое, едва заметное, но с каждым вдохом оно становилось все сильнее и горячее. Через минуту я не выдержала и начала чесать грудь, там кололо больше всего. А еще минуту спустя появился объем. Вернулись родимые. Заглянула в штаны для полной уверенности и возликовала. Мое тело, словно кусок нетиноловой проволоки, вернулось в привычную форму. От сердца отлегло. Вот значит, в чем дело. Это все амулет Феникса. Но почему Дэриван не предупредил? Может, и сам не знал. Я быстро вернула амулет на место и, насвистывая веселую мелодию, отправилась умываться. Теперь я могу смело мыться с парнями а заодно полюбоваться на них и хорошенько рассмотреть. Ой, э, о чем это я? Скромные девушки из фэнтезийных романов даже мыслей таких не допускают. В душевой ограничилась тем, что вымыла руки с мылом и плюхнула в лицо немного воды. И тут же мое настроение резко пошло на убыль. А вдруг другие при контакте не почувствуют то, что недавно в уборной нащупала я? Вдруг эти изменения только мне заметны? Без понятия, как бы мыться со всеми, допуская, что при случайном прикосновении откроется правда. Придется все равно ждать того часа, когда все улягутся спать. Или... Тут мне в голову пришла спасительная идея. Надо срочно убедиться в своем полном перевоплощении в парня. Я пулей выскочила в коридор и почти бегом вернулась в комнату, в которой застала одного Хармса. «Вот он-то мне и нужен». «Хармушечка!» — радостно окликнула я его. Бедного парня аж перекосило от того, как я исковеркала его имя. «У меня к тебе одна малюсенькая просьба». Я сложила носиком и указательные пальцы на правой руке, чтобы показать, насколько мизерное прошу сделать мне одолжение. «Поможешь?» Хармс, как настоящий друг, молча кивнул. И тут я выдала. «Потрогай меня за грудь!» И решительно двинулась на полукровку. Казалось, Хармса ничто не могло выбить из колеи. Только не в этот раз. Бедняга моментально посерел и отшатнулся, а потом застыл безмолвной статуей, выпучив на меня глаза. «Дальше отступать некуда, разве что в окно». «Ты не ослышался», — заявила, сокращая расстояние между нами. «Трогай давай. Я хочу знать, есть у меня грудь или нет». Хармс замотал головой, наотрез отказываясь. «Ну, пожалуйста, что тебе стоит?» Я сделала несчастные глаза. «Друг ты мне или не друг?» Воспользовавшись состоянием онемевшего полукровки, взяла его руки в свои и положила большие ладони парня себе на грудь. «Ну, чувствуешь? Нет?» Харамуша завис окончательно. Застыл, устремив остекленевший взгляд куда-то мне за плечо. «И чего, спрашивается, так боится? Не укушу же его. Или девочек моих там нащупал? Хоть бы слово сказал». И в этот момент, как по классике жанра, скрипнула дверь. В комнату ввалился сначала ик, потом «фей». Оба, открыв рты, уставились на нашу застывшую композицию. Немая сцена. «А вы, ребята, чем тут занимаетесь?» Отмерев, полюбопытствовал Тим. «Ик подгукнул?» «Да, чем?» «Никогда не видела, как краснеют горгульи. Вернее, становятся ярко-фиолетовыми. Такой красивый лиловый оттенок». Я же, моментально придумав отмазку, бодро выдала. Проверяю, насколько грудь подкачал. Не желаешь пощупать? Фей весело хмыкнул. Боишься, что на боевой не возьмут? Не волнуйся, там мышцы не главные. Если уровень магии высокий, и такого дохлика, как ты, возьмут. Ой, кто бы говорил, сам метр с кепкой, а важности еще на один метр. И я не намного субтильнее выгляжу. Из общаги мы вышли всей дружной компанией, не забыв прихватить и Пашку. Впрочем, его прихватывать не пришлось. Он уже вполне освоился на людей и не людей не бросался. Вел себя очень прилично, только время от времени исчезал, Причем делал это без всякой системы, видимо, когда в голову стукнет. Его поведение заставило меня снова вспомнить слова Ариана: "Альфина нужно учить". «Сейчас, пока маленький, иначе потом будет поздно. Сейчас позавтракаем и двинем в сторону главного корпуса», консультировал Тим, пристроившись справа от меня. Слева гордо вышагивал Альфин, Харм сплелся сзади, а Ик ни на шаг не отставал от фея. «Там уже все собираются». «А в чем заключаются тесты?» озвучила я вопрос, который интересовал меня больше всего фей пожал плечами не знаю каждый год выдумывает что-то новое чтобы никто не мог заранее подготовиться это хорошая новость значит я не одна сейчас от страха трясусь да не волнуйся ты так он похлопал меня по плечу а что заметно ага идешь постоянно мнешь свой кулон я резко отдернула руку и правда хватит к себе внимание привлекать «А ты не волнуешься?» — посмотрела на Тима. Он тряхнул головой. «Волнуюсь, конечно, но не очень. Если подаркой прошел, значит, в любом случае здесь будешь учиться. Не на одном факультете, так на другом. То есть я призадумалась. Если не хватит магии на боевой поступить, ты поступишь куда-то еще? Ну да. Пойду на целителя, они тоже нужны». Переполненная столовая гудела, как Видимо, студенты со всех курсов начинали потихоньку прибывать в академию. Мариса тоже там была. Во время завтрака я старалась не смотреть в сторону блондинки, помня о ее ухажоре. А то все улыбалась. Но после нескольких попыток привлечь к себе внимание, наконец угомонилась. Только кидала в мою сторону озлобленные взгляды когда думала, что я не замечаю. Сирена даже ушла из столовой раньше нашей компании. Ну и хорошо, может, моя показная холодность отобьет у нее желание так яростно приставать. Но стоило мне выйти из столовой, как я тут же наткнулась на неё. «Хотела пожелать тебе с утра еще раз удачи. Я буду думать о тебе». Девушка взмахнула длинными ресницами, как бабочка-крыльями, «И проворковала. Надеюсь, это придаст тебе сил пройти все задания». «Ага, мне бы очень помогло, если бы ты вообще про меня забыла». «Благодарю», — выдавила я из себя. На лице сирены вспыхнула радость. «Да, нам, женщинам, много не надо. Лучше бы я ее и дальше игнорировала». Пашка опять стала невидимым, но на этот раз не исчез окончательно». Я чувствовала его присутствие рядом. Ик затерялся среди своих, Тим тоже увидел кого-то знакомого и смешался с толпой, а мы с Хармсом поспешили к главному корпусу. Там уже собирались старшекушники. Я опознала их по форме разных цветов, видимо, у каждого курса был свой цвет. Нам-то выдали серую. Через десять шагов нас нагнал запыхавшийся фей. «Так, я узнал». Заговорил, чуть отдышавшись. «Тесты чисто символические. Но сначала надо пройти медкомиссию и получить справку о состоянии здоровья. Без нее не допустят». Вот тут я запнулась на ровном месте. «Какую еще такую справку?» «Обыкновенную. Разденешься, тебя осмотрят, ауру проверят. А ты чего так распереживался?» Удивился Тимка, вглядываясь в моё лицо. «Я постаралась принять равнодушный вид». И действительно, чего я так разволновалась? Как удачно все сложилось с моим внезапным изменением пола. Видимо, непростой амулетик Феникс создал, знал, что однажды эта функция пригодится. «Тебе откуда все это известно?» — поинтересовалась Уфея. «Да только что со знакомым переговорил. Он на второй курс перешел, заулыбался парень-очаровашка. «Значит, нам сейчас за справкой идти?» сообразила я. Ага, Тим жизнерадостно тряхнул кудрями. Это торца главного здания, первый этаж. Ну вот как у него это получается, сплошной позитив. Мы потопали в указанном направлении, подгоняемые потоком будущих студентов. нас с Тимом толкали со всех сторон, но с одного бока встал вернувшийся орк, с другого горгул. Теперь мы могли смело идти, не опасаясь превратиться в блин. По нашему появлению возле кабинета уже образовалась длинная очередь. Здесь были и парни, и девушки, но первых раза в два больше вторых. Кто-то тихо переговаривался, кто-то сосредоточенно молчал. Я разглядела парочку эльфов, компанию асуров с разноцветными волосами, мрачных оборотней и даже одного дроу. В отличие от осточертевшего мне брила. Этот хоть не задирал нос, а хладнокровно поигрывал блестящей монеткой. Мы пристроились сразу за ним и приготовились ждать. Секунды превращались в минуты. Время тянулось мучительно медленно. Я поглядывала на и продолжая волноваться по поводу получения справки. Горгол признался, что ничего не нащупал, что меня не отличишь от парня. Но я по-прежнему переживала. Все это время я старалась подражать мальчишеским повадкам, походке, жестам, манере говорить. Голос у меня еще Марциус изменил, сделал грубее. И в общей массе, на фоне жеманных эльфов, к примеру, я не слишком-то выделялась. Такой себе скромный долговязый подросток, сельский паренёк, впервые попавший в столицу. Ни Тим, ни Ик за все это время не опознали во мне девчонку — «Значит, я хорошо вызубрила свою роль, но все равно боязная». Дурацкая натура, привыкшая переживать непонятно по какому поводу, заставляла меня грызть ноготь большого пальца и коситься в сторону двери кабинета. Расстояние между нами уменьшалось пропорционально тому, как уменьшалась очередь. Из нашей компашки фей зашел первым, потом орк, следующей была очередь Хармса — Перед тем, как зайти в кабинет, он глянул на меня и едва заметно кивнул. «Успокойся, никто ничего не заподозрит», — говорил его взгляд. Он вышел через десять минут. Я встретилась с ним глазами и почувствовала молчаливую поддержку. Парни остались ждать меня в коридоре. Мысленно помолившись, я толкнула дверь и шагнула через порог».